Глава седьмая. Проклятийница. Свияра вернулась быстро. С моей помощью она влила зелье в рот девчонки. Пришлось ее поддерживать совместными усилиями, так как наша гостья уже едва не теряла сознание. В этот раз процесс выкачки силы шел слишком стремительно, словно наш вражина применил заклятие ускорения. Видимо, чтобы никто ничего не успел сотворить и обернуть заклятие вспять. И мне это не нравилось». Кто-то явно торопится, осознав, что первая затея не удалась. Но ничего, осталось дождаться, пока наша подопечная придет в себя, а там мы узнаем, что она делала в последний час, когда закончились занятия. Ведь ни на одном же из уроков ее прокляли. Ждать пришлось около получаса. Зато нам представилась возможность понаблюдать за тем, как действует зелье светлой. Кожа проклятой стала постепенно приобретать нормальный цвет. Исчезала синюшность, восстанавливалось дыхание. А мы все это время пристально наблюдали, стараясь не дышать, так как сильно волновались, получится или нет. Когда беда лога открыла глаза, уже ничего не напоминало о недавнем недомогании. А мы синхронно выдохнули и улыбнулись. «Получилось! Мы успели!» Солнечная улыбка засияла на губах светлой. Я непроизвольно отзеркалила ее эмоцию. На душе стало так легко и радостно, что хотелось петь и танцевать. Неужели мы все же совершили нечто хорошее и полезное? Да не все мне проклинать. Иногда надо и добро творить, даже если о нем никто не просит. Но ведь главный результат, не так ли? А он сейчас радовал и восхищал. «Спасибо. Без вас бы я погибла». От души поблагодарила девушка. «И Анта, ваши имена, уже знаю, меня к вам Агнияра отправила, — сказала, — вы уже успешно справлялись вчера с подобным проклятием. Но я прибыла поздно, потому мне не хватило вашего зелья. Мы со Свиярой переглянулись. Неужели вчера кто-то увидел, как мы вливали в общий бочонок наше варево? И почему так легко доверились, еще и выпив его?» Обычно ведьмы-существа недоверчивые, никогда не возьмут никакого варева, даже приготовленного от души, чревато Должными быть никто не желает, так как порой услуга может стоить дороже того же зелья, а тут все поверили. Вон еще и сразу распознали, чем именно мы решили всех опоить. Не страшно было нам довериться? Не могла не уточнить светлая. — Нет, — Анта решительно тряхнула головой, потом пояснила, — У меня одно из направлений силы распознавать, кто желает мне зла. К тому же я прекрасно чувствую негатив и ложь. От вас же идет только свет. Почему же твой дар промолчал, когда тебя проклинали?» Влез с вопросом мой фамильяр. Признаться, с языка сорвал. Я и сама собиралась это же спросить, потому что не понимала, где произошел сбой. «Не знаю». Тут вообще все сложно. Я ведь даже не ощутила проклятие, что само по себе весьма необычно. Так не бывает, — произнесла едва ли не шепотом девушка. Вот тут уже задумались мы втроем. Что ж это за умелец такой, который насылает всякие гадости так, чтобы их никто не заметил и сразу не почувствовал? А главное, как он или она это делает? Вспоминай, чем занималась после уроков и после обеда. «Ты же не сразу в общежитие отправилась?» — уточнила я. Анта мотнула головой. «Нет, не сразу. Когда мы гуляли по территории, чтобы ее осмотреть, нам повстречались интересные парни. Мы с ними познакомились и пообщались. Третий курс — стихийники. Они пригласили нас в город отметить первый день учебы. Мы согласились, договорились встретиться после ужина. Потом с девчонками разошлись но Они пожелали посетить парк, за которым протекает река, а я двинулась к воротам, мне родные должны были передать кое-что из вещей. Я собиралась в спешке, многое забыв дома. Но курьер не прибыл, а около ворот мне вдруг стало плохо. По пути попалась Игнияра, она как-то с первого взгляда определила, что со мной, и посоветовала бежать к вам. Бежать у меня не получилось, я еле доползла». Наверняка многие, кого встретила по пути, решили, что я набралась. Но мне плевать, что обо мне станут говорить потом. Главное, здесь и сейчас я жива. — А с чего ты взяла, что тебя курьер будет ждать у ворот? — спросил мой кошак, пока мы втроем пытались сообразить, за какую ниточку тянуть. — Так мне вестник прилетел, пока гуляли, как раз курьерский. В нем сообщалось, что мне прислали посылку, забрать которую надлежит в течение часа. Бесхитростно отозвалась Анта. «А где сейчас этот вестник?» «Это уже опередило меня с вопросом Свияра». Рассыпался, передал сообщение и тут же растворился, пока не понимая, к чему все вопросы ответила ведьмочка. «А с родителями ты не связывалась? Можешь у них уточнить, передавали они посылку или нет?» Попросила и теперь получила взгляд, полный осознания происходящего. «Да, конечно, как я сразу не сообразила!» — хлопнула себя по лбу девушка, и уже с сомнением. «Думаете, проклятие было в вестнике?» «Ну зачем мне к воротам идти было? А как бы еще тебя выманили?» «Мне кажется, часть проклятия была в вестнике, а вторая часть как раз где-то в установленном месте, и ты поймала обе части». «Осталось понять, кто это может быть», — задумчиво протянула Свияра, «потому что пока ничего не понятно». «И как будем искать проклятийницу?» Девчонка вся горела энтузиазмом. Вот те раз не успела прийти в себя, а ее уже на подвиги потянуло. «Сами!» — ужаснулся мой фамильяр. «А не проще обо всем рассказать ректору?» «В конце концов, это он пригласил вас всех сюда, значит, и ответственность тоже должна лежать на нем». Барс и Мантикоры в этот момент рыкнули, словно соглашаясь с моим питомцем. А мы с девчонками задумались... Потом Свияра решительно тряхнула головой. «Нет. Ректор — это последнее, что мы сделаем. У меня странное ощущение, что он, если и сам не в курсе, то помогать нам точно не станет». Чувствую, он прекрасно подозревает, для чего на самом деле мы тут. «Вы же не думаете, что руководство вдруг озаботилось образованием ведьм?» «Лично я так не считаю. Нас явно пригласили для другого». В голосе светлой уверенность, которой она заразила и нас. «Только для выкачки силы?» — недоверчиво спросила Анта и тут же сама ответила. «То вряд ли. Среди нас есть откровенно слабые ведьмы. Их бы даже в ведьмовскую школу не приняли с их даром, зато взяли в академию, что наводит на нехорошие размышления. Сговор?» — тут же предположила я. Но вместо ответа обе девчонки только пожали плечами. Можно было бы предположить именно его, но проблема в том, что нет даже намека на то, для чего могли понадобиться ведьмы, к тому же пусть и обученные в домашних условиях, но не так, чтоб уж сильные, — нахмурилась Свияра. Я кивнула полностью с ней согласная. «Вряд ли только для того, чтобы поживиться нашей силой. У многих она откровенно слабая. Девчонки даже не в состоянии преобразовать природные потоки, а значит, в них точно никакого смысла и пользы нет» подхватила Анта. Вот и думай теперь, кому и что от нас понадобилось. На миг даже мелькнула мысль поверить в альтруизм руководства Академии и посчитать наше приглашение актом благотворительности, но пришлось отнести подобную идею, вряд ли хоть кто-то в нее поверит. В мире испокон веков царил принцип «ты мне, я тебе», а бесплатно только нечисть в капкане, да и то без нужды в него не полезет. Мы еще немного поговорили, а потом вдруг Барс и Монтикора сорвались с места и просто растворились в воздухе. Теперь стало понятно, каким образом они проникали ко мне в комнату. Но пока все происходящее не отвечало на вопрос «Зачем?». Приворота на них я не обнаружила, тогда тем более непонятно, почему именно я стала объектом их внимания. «Ты как?» — додумалась уточнить Свияра у Анты спустя несколько часов общения — Причем время пролетело настолько быстро, что мы и сами не заметили. — Уже в полном порядке, — на лице ведьмочки улыбка. — Но теперь я жутко хочу есть. — Зачем же дело стало? — усмехнулась я. — Идем в столовую. Ужин прошел спокойно. Анта все время держалась рядом с нами. В таверну со старшекурсниками она так и не пошла, не пожелала рисковать. Кто знает, что там может случиться. Не зря же наша проклятийница выбрала ее для своих целей. Три другие ведьмочки оказались недовольны отказом Анты, но убедить ее у них не вышло. Им пришлось отправляться без неё а мы, побродив по вечерней академии, после ужина отправились по комнатам. Все же день сегодня вышел слишком насыщенным. уже две недели мы постигаем знания, без которых прекрасно могли бы жить дальше. Пока проклятий больше никто не поймал, но мы на всякий случай сварили со Свиярой еще зелья и напоили им всех наших девчонок для профилактики. Какая-никакая защита! Сопротивляться никто не стал, даже высокомерная блондинка. Молча выпила и, не думая благодарить за помощь, она и еще несколько девчонок приняли нашу помощь как должное». «Неприятно, но мы не гордые, переживем как-нибудь. В конце концов, нам с ними детей не растить, благодатью не наделять, а их снобизм пусть останется на их совести». На занятиях мы зачастую попадали с другими факультетами, и все было ровно и гладко, кроме уроков по ведьминным кругам. Мы так и продолжали заниматься со старшекурсниками». И если другие девчонки кое-как смогли найти общий язык с некоторыми парнями, то у меня никак не получалось отделаться от рогатого и ушастого. На каждом занятии эти двое старались проверить мою выдержку, а у меня язык так и чесался проклясть основательно, чтобы неповадно было злить ведьму. Останавливало присутствие рядом Свияра и Анты. Последняя как-то незаметно стала все чаще держаться рядом, и мы втроем сдружились хоть и говорят, что ведьмам подобное недоступно. Еще как доступно! Мы тоже можем быть не заклятыми подругами, а вполне себе настоящими. К тому же делить нам было нечего. Как постепенно выяснилось, даже парни нам нравились разные, точнее, если бы понравились. Пока лично у меня ни на кого глаз не лег, видимо, присытилась общением с двумя представителями этой братьи. Что еще стало неизменным, как только заканчивались уроки и проходил обед, рядом со мной появлялись Барс и Монтикора. И если первый стал более благосклонно принимать поглаживание светлой, то второй даже близко никого к себе не подпускал, впрочем, ко мне тоже. У них на этой почве с Сантоваром все время вспыхивали ссоры и конфликты. И нет, ни Барс, ни Монтикора так и не заговорили. Я видела, иногда им очень хотелось, но что-то мешало. Зато взгляды у обоих такие выразительные, что никакой речи не надо было, все понятно без слов. Так и учились. От идеи найти и наказать проклятийницу мы не избавились, но сами в бочку не лезли. У нас попросту не было никаких зацепок в личности этой ведьмы. И, признаться, многие даже вздохнули с облегчением, что пока больше никто не пострадал. Все было хорошо. Трое из нашей группы нашли себе кавалеров, к которым каждый вечер бегали на свидание. Даже наша зазнайка высокомерная присмирела, уже не высказывала свое коронное пренебрежение, а молча отворачивалась, если ей что-то не нравилось. Но не могло все быть настолько хорошо. Уже сегодня я проснулась со странным тянущим чувством тревожности. Такое бывает, когда интуиция срабатывает, чувствуя неприятности. На занятия я шла с опаской. Уже за завтраком Свияра первая заметила мое состояние. — Алья, что с тобой сегодня? Ты какая-то излишне задумчивая. — Не знаю. — Тревожно мне что-то, но не могу понять, с чем это связано. — ответила, глянув сперва на одну, потом на другую подругу. Кажется, у них ничего подобного не было. Я одна накрутила себя непонятно на что. — Может, тебя кто-то пытался проклясть, твоя защита сработала таким образом? — предположила Анта. Я прислушалась к себе и решительно мотнула головой. — Нет, тут другое. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Идем на занятия. — Ты же ничего не съела! — строго заметила огнеяра, оказавшаяся рядом и услышавшая наш разговор. — Не хочется! — отмахнулась и первая ушла на выход. — Но, наверное, день сегодня не мой Там я столкнулась с демоном. Вот уж невезуха! — Ведьмочка, ты так торопилась попасть мне на глаза, что даже не поела толком! — протянул рогатый ехидно. Мои брови взлетели вверх. — А ты, я смотрю, следишь за мной, раз даже в курсе отсутствия моего аппетита! — скопировала его тон. — Тут и следить не надо. Ваш стол завален едой, которую вы так и не съели! — бросил равнодушно рогатый. Я досадливо скривилась. Уже успела понять, у этого типа всегда получались причинно-следственные связи. Ему бы в дознаватели идти, а не в защитники. — Алья, мы опоздаем на уроки. У нас сейчас зельеварение Лучше не доводить Грымзу, она и так все время не в духе. — подторопила меня Свияра. Я кивнула и прошмыгнула мимо демона. Спорить с ним с утра совсем не хотелось. Да и светлая права. Нашу Грымзу и правда лучше не бесить. Она все эти две недели вела себя так, словно у нее умер любимый паучок, причем именно по нашей вине, потому на всех срывалась, орала по любому поводу. На самом деле ее звали, как нам удалось узнать, только на следующий день Гризельда Тран, но уже к концу третьего дня она превратилась в Грымзу, иначе ее никто и не называл. Эта кличка как нельзя лучше подходила бывшему секретарю ректора». И, как там удалось узнать, нового глава Академии себе не взял, подозрительно. Целый год справляться без помощницы? Или он так уверен, что она скоро вернется? Лично мы с подругами склонялись ко второму варианту, потому что до сих пор искали подвох во всем, что нас окружало. И то, что за две недели ничего не произошло, не показатель». В лабораторию вбежали за минуту до начала занятия, но все равно умудрились разозлить ведьму. Вон как зыркает своими темными глазами. В такие моменты она напоминает старую колдунью, что приносит кровавые жертвы во благо хаоса. Считается, нижние корни деревьев как раз и вобрали в себя все темное и ужасное. Именно там в хаосе обитают всякие чудовища. «Пораньше приходить не пробовали?» Недовольно поджатые губы Ходящие желваки, вон даже глаз задергался. — Зачем? Мы пришли вовремя, не опоздали, — равнодушно бросила Изара. — Сегодня и она с нами ввалилась в лабораторию. Я не понимаю ваших нападок. Если вы недовольны назначением, попросите ректора сместить вас с должности преподавателя. А я, например, устала от вашего вечного плохого настроения и нападок. — Ох, что-то сегодня наша красавица разошлась. Она никогда скромной и тихой не была, но сегодня превзошла сама себя. Причем, как выяснилось спустя минуту, не одна она вскипела. — Да из какой стати вы все время на нас срываете свое плохое настроение? — Я тоже не собираюсь больше это терпеть. Я пришла сюда учиться, а не становиться подушкой для иголок одной не в меру агрессивной ведьмы. Встала одна из блондинок. Она и еще трое всегда держались особняком, ни с кем из нас не общаясь. Но и этого оказалось мало. За блондинкой встали еще четверо. И тоже огрызнулись, сообщив, что их достало поведение грымзы. Я смотрела на происходящее, широко открыв рот, даже принюхалась ненароком. Так и подмывало уточнить, не распылил ли кто в воздухе зелье озверина. По-другому трактовать происходящее у меня не выходило» что что-нибудь понимаешь?» Ко мне склонилась Свияра. Я мотнула головой и машинально перестроилась на магический взгляд, чтобы тут же ахнуть от потрясения. «Глянь внутренним взором!» Едва прошептала, так как говорить выходило с трудом. «Сразу поймешь, что происходит!» Это сделала не только Светлая, но и наша третья подруга. Через пару мгновений девчонки слаженно ахнули, и было отчего. «Отчего?» От каждой из ведьмочек к нашей Грымзе тянулись черные нити. И чем сильнее девчонки возмущались, тем толще становилась нить, а вот сами ведьмочки бледнели на глазах. — Что это? — выдохнула Анта. — Не знаю, я впервые такое вижу, но надо с этим что-то делать. Нахмурилась Свияра и тут же щедро выпустила свою светлую силу. Наверное, не будь у нее истинного света, ничего бы не вышло. А так, стоило силе подруги попасть на эти черные жгуты, как они стали шипеть и истончаться. А вот Грым завзревела и попыталась запустить в подругу какой-то гадостью. И тут на меня снизошло озарение. Ткнув в нее пальцем, я заявила, «Это вы всех проклинали, чтобы поживиться силой! Это с вашей подачи нас сюда пригласили!» Последнее, конечно, спорное утверждение, я ляпнула на обум, впрочем, как и первый домысел, но реакцию ведьмы никто не мог предположить. Она злобно расхохоталась, сразу прибавив не лет даже, а веков. А тут еще я заметила, как Анта на пару с огнеярой чем-то запустили в женщину и тупо несло, как говорят, к самой ехидне. «Да, я продумала такой план, а вы двое своим вмешательством все разрушили!» Завопила ведьма и тут же осеклась. Попыталась зажать себе рот рукой, но не вышло Ее уже было не остановить. «С каким трудом мне удалось обойти защиту ректора, чтобы убедить его пригласить ведьм в академию?» Но он согласился. «А вы? Зачем вам понадобились слабые ведьмы?» — уточнила Изара. Она уже пришла в себя и сейчас недоумевалась, чего вдруг ее так накрыло, но все же нашла в себе силы задать вопрос. «Зачем? А вы знаете, что у слабых в плане дара ведьм самая чистая жизненная энергия? Да за их счет я смогла бы спокойно прожить еще пару веков, сохраняя молодость и красоту!» — вызверилась Гризельда. Слова давались ей с трудом, потому что она пыталась сопротивляться тому заклятию, которое бросили в нее девчонки. Я же не удержалась от любопытства, склонилась к светлой и спросила — «Зачем это вы ее приласкали?» «Заклятие истинных намерений. Раньше такие часто использовала инквизиция, а потом о них забыли», — пояснили мне. «А зачем это инквизиции?» «Кажется, я очень многого не знала. Потому что на кострах жгли всех, кого не попадя по доносам, а потом осознали, что многие доносы ложные. Красивых девушек пытались склонить к разврату, А раз отказалась, значит, ведьма, вот и разработали заклинания истинных намерений. Против них никто не мог пойти. И если девушка все же ведьма, она сразу в этом признавалась, как и в том, что ее ложно обвинили. Моя семья древняя. У нас сохранилось много чего с тех времен. как видишь, кое-что пригодилось. Все, что хотела, узнала, переключив свое внимание на Гризельду. А та продолжала распинаться, какую участь нам всем приготовила. И это оказалось страшно. Но хуже всего то, что она подключила к своим делам и нашего коменданта. Зато теперь стало понятно, по какому принципу расселялись ведьмочки. Жаль, Коварная особо так и не рассказала, чем она прельстила нашу вредную тетку. Очень вовремя мы смогли вычислить черную ведьму, но что теперь с этим знанием делать, ни одна из нас не понимала. А потом стало и вовсе недоразмышлений потому как Грымза начала таять. Да, самым настоящим образом. А еще раз хохоталась, напоследок сообщив. А я еще вернусь и закончу начистое. Тогда мне уже никто не сможет помешать. И полностью исчезла. А мы так и остались потрясенно переглядываться друг с другом. Но в себя пришли быстро, что бы ни случилось, какая бы напасть не одолела, а свой шанс ни одна ведьма никогда не упустит. Вот и мы не стали. Раз уж нам настолько повезло остаться в лаборатории без надзирателя, так почему бы не воспользоваться предоставленным шансом? Именно это мы и сделали. Выбрали из предоставленных ингредиентов то, что необходимо, и взялись варить зелье впрок. Ну а что? Всегда пригодится». «Никогда же не знаешь, кто еще пожелает воспользоваться бедной ведьмочкой. А так мы должны быть наготове». «Девчонки, а что сейчас будет?» Спросила Агнияра, обращаясь сразу ко всем. И при этом ее взгляд то и дело останавливался на нашей высокомерной выскочке. Та сейчас сама на себя не походила, ее словно выключили. Куда делась ее надменность?» «Видимо, до конца осознала сказанная Грымза и поняла, насколько ее ждала ужасная участь. Да и не только ее, но и еще троих». «В каком смысле?» — уточнила та самая блондинка, которая совсем недавно высказывала свое отношение к происходящему и к ведьме в частности. «В прямом?» — отчеканила Рыжуля. «Если Грымза воздействовала на ректора, чтобы тот нас пригласил...» что после ее исчезновения наверняка и ее чары развеялись. Не выгонят нас? Пусть и прошло всего две недели, но я как-то уже втянулась в учебу, и мне бы хотелось продолжить. Никто нас выгонять не станет, уверенно заявила еще одна красавица-брюнетка, задрав нос. Когда на ней скрестились все взгляды, она пояснила. Я узнавала. Как бы ни была сильна наша ведьма, ей никогда не удалось бы обойти защиту архимага, коим является глава нашей академии. А это значит одно, он и сам преследовал свои цели, когда приглашал нас и уверенно не позволил бы Грымзе истребить всех ведьмочек. Это с условием, что он знал, для чего она так нас сюда заманивала. Покачала головой я. У меня сейчас в голове крутилась какая-то мысль, но поймать ее не получалось, как не пыталась». Даже если не знал, его бы в любом случае насторожило исчезновение студенток, а он умный мужчина, наверняка бы догадался, по чьей милости не хватает ведьмочек, и точно бы применил к гримзи меры. — А мы пойдем к ректору, сообщим ему, что произошло? — осторожно спросила Анта. — Думаю, да. Стоит поставить его в известность, иначе еще нас обвинят во всех грехах. Впервые за все время высокомерная выскочка поддала голос — Этим и воспользовались остальные. «Вот ты сходи! У тебя получится донести до Роберта-консильера всю правду о замыслах черной ведьмы!» В один голос предложили сразу несколько девочек. «Хорошо, тогда я пошла!» Вздохнула блондинка и покинула лабораторию. А через несколько минут, когда занятие подошло к концу, и мы отправились вслед за ней только на следующий урок... «А была у нас физическая подготовка». Я застонала. Мне вторили еще несколько девушек, и было чего Магистр Вайшу — настоящий зверь, и это не оборот речи. Он действительно оборотень. Но не это нас возмущало, а его подход к своему занятию. «Ладно, парни, им сам странник велел иметь повышенную выносливость, владеть навыками боя, как магического, так и рукопашного, но девушки...» «Были, конечно, на боевом представительнице прекрасного пола, но там же, глянешь, и сразу бежать от такой красотки хочется, настоящей воительницы». «А мы? Куда нам рукопашный бой? Да еще с парнями, среди которых мы смотримся, как камар против бегемота». «Но вайшу этого не объяснишь». «Как он сказал, раз поступили в академию, надо соответствовать. Ведьма такая же боевая единица, особенно если войдет в состав тройки». Там уже не получится спрятаться за спины парней, потому что при возникновении круга им явно будет не до вас, так как первостепенной задачей станет отслеживать гадость, что полезет из круга. А еще самое главное — не дать магии втянуть себя внутрь, иначе придется сложно всем. Попасть-то можно куда угодно, а вот вернуться потом, может быть, некуда. Да, в истории бывали такие случаи. Несколько магов попадали в ведьмовский круг, и когда появлялся шанс вернуться, оказывалось, что здесь прошло несколько веков, тогда как в другой реальности, куда занесло беда лагу, проходило от силы пару лет. Потому нас сейчас и обучали всему. Чувствую, кое-кто все же планирует создать боевую тройку, потому что, судя по слухам, ведьминские круги участились. И если большую часть из них могут просчитать, то как минимум четверть возникают стихийно, без всяких расчетов. При этом свидетели утверждали, что даже смогли увидеть то самое древо, скрепляющее все миры. Но верить подобным утверждениям не торопились. С трудом мы доплелись до полигона, где нам еще предстояло переодеться в форму для тренировок. Но, как ни странно, делать этого не пришлось. Первый заподозрила неладная Эрма. «А он что тут делает?» — кивком указала на Редгарда Тамса. Он действительно о чем-то переговаривал со своей шу, при этом оба так и лучились самодовольством. У меня под ложечкой засосало. Кажется, именно об этом с самого утра вопила моя интуиция. Недаром сейчас аж взбесилась, намекая, что хорошего ждать не стоит. а «Аль, ты чего?» — первый заметила, как я замедлила шаг Анта. За ней и остальные повернулись в мою сторону. «Чувствую неприятности», — не стало ничего скрывать. «Недаром у меня с утра такая тревожность!» «Да что может случиться на защищенном полигоне?» — отмахнулись от моих слов многие ведьмочки, а я и сама не могла понять, почему мне совсем не хочется туда идти. «Девушки, что же вы замедлились?» — широко улыбнулся Редгард. «Проходите!» «Вам сегодня даже переодеваться не придется». Вопрос, почему так и застрял у всех в горле, когда прямо перед нами спала пелена, и мы увидели старшекурсников во всей своей красе, а именно в тренировочной одежде. А она не подразумевала рубашек и пиджаков, в которых мы уже привыкли всех видеть. Сейчас перед нами стояло как минимум три десятка чистого тестостерона». На одних всего лишь жилетка на голое тело, у других настолько облегающая майка, что ничего не скрывала, а только подчеркивала. Нашлись и такие, кто и вовсе стоял в одних коротких шортах. И, замечая взгляды девушек, начинали играть мускулами. А поиграть точно было чем. «Сразу видно, ребята хорошо и упорно тренируются. Вон какие мускулы себе накачали». «А девчонки и рады стараться пожирать ребят взглядами!» Я и сама на пару минут зависла, аж глаза разбежались от такой красоты. Правда, старалась обходить своих заклятых друзей, мною уже проклятых, но глаза то и дело косились в их сторону. Не знаю почему, но мой взгляд сразу выделил из толпы именно демона и эльфа. И если рогатый даже в рубашке вызывал чувство восхищения то про эльфа я всегда думала, что он субтильный, даже тощий, а вышло... Ох, пусть я и не переваривала этих двоих, но оторвать взгляда не получалось. Посмотреть там определенно было на что. Судя по самоуверенным лицам, парни давно привыкли к такой реакции на себя. Вон как самодовольно ухмыляются, типа «Никто и не сомневался». И так мне обидно стало за других что я с трудом взяла себя в руки, пренебрежительно фыркнула и обратилась сразу к обоим магистрам. «Мы что, сегодня будем со старшим курсом заниматься?» «Не боитесь, что лазарет окажется переполненным? Наши силы определенно неравны!» «Нет, Алья, заниматься сегодня никто не будет. Вас всех сейчас ожидает испытание!» Давал возможность переварить новость. Она перестала. Перевариваться не желала, потому что никто не мог понять сути. что за испытание?» — пискнула Эрма и тут же под множеством взглядов спряталась за свияру. «Испытание троек!» — словно само собой разумеющееся поведал преподаватель. «А разве не жеревий будет решать, кого с кем поставить в пару?» — уточнила явившаяся выскочка, при этом стрельнула глазами в демона. Он ей как-то сразу в душу запал, наверное, потому на меня и злилась, когда мне не везло нарваться на него. Ей такое ни разу не удалось, а заговаривать с ним сама она не рискнула. И я ее понимала, такой, кого хочешь, отпугнет. «Нет, жребий не сможет заставить трех студентов взаимодействовать друг с другом. Только на испытании, когда сила всех троих найдет в тумане друг друга, сформируются тройки». «Сразу хочу сказать, даже если изначально вы не ладите, но сила выберет того, кто далеко не по душе, не стоит сразу рубить с плеча. Вам все равно придется научиться взаимодействовать, потому что обмена не будет. И это решение обжалованию не подлежит. Всем все понятно? А можно отказаться? Мне совершенно не нравятся идеи работы с ведьмами. От них всегда одни неприятности». Кто бы сомневался, эльфик голос подал. «Нет, отказаться нельзя!» Категорично заявил преподаватель, а я не сдержала хмыка. «Подумаешь!» «А в чем суть испытания?» Дела Вито уточнила Свияра. «А тут я ничего не могу сказать, не потому что не хочу, а потому что для каждого оно свое. Никто не знает, как поведет себя магия. Что она решит вам продемонстрировать? Мы сейчас отправляем вас в пустоту» к самому древу, а уже там вам придется испытать судьбу и выбрать будущих напарников. А можно как-то повлиять? Теперь и огнеяра едва не подпрыгивала от нетерпения. Ну, например, представить того, с кем хочешь попасть в тройку. Это бесполезно. Такие прецеденты уже были. В этом случае магия словно в наспешку сводила магов с разными существами, но только не с теми, с кем захотели в пару. «Поэтому мой вам совет, не стоит рисковать. Неизвестно, чем это для вас обернется». «Понятно?» «А почему именно сейчас? Разве не рано для подобного испытания? Мы даже поучиться толком не успели». Это я не смогла удержаться. Преподаватели усмехнулись, переглянулись, а потом поведали. «У вас всего годичный курс. Потому испытание лучше провести пораньше, чтобы вы успели за этот год сродниться друг с другом». «От этого может в будущем зависеть чья-то жизнь». «На этот раз всем все понятно!» Слаженный кивок и ведьмочек и магов был ему ответом. Оба преподавателя еще раз осмотрели нас всех, переглянулись между собой, после чего над полигоном начал разливаться туман. Но испугаться никто не успел, так как прозвучало «Испытание началось!»